Вообще сегодня все было не так, как надо, начиная со взгляда девушки в светлом платье там на лестнице в зимнем дворце. Однако все на свете кончается, закончился и этот утомительный мучительный день, и наступил следующий, суббота, двадцать восьмое февраля. У Александра не было дежурства, и он мог делать, что ему заблагорассудится. Но в действительности ему не хотелось ничего. Никита сидел с матерью, Серж по субботам всегда приезжал к отцу и обедал с ним. В огромный мрачный столовой, причем за едой они обыкновенно не перебрасывались и десятком слов. Будь же флев, они бы с корфом поехали в тир, по упражнялись бы в стрельбе, занялись бы фехтованием, а не то отправились бы в какую-нибудь ресторанцию развеяться. Нулева больше не было, и Александр не знал, чем себя занять. Разве что навестить Бетти, но он видел ее совсем недавно, а слишком часто ездить к девушке, пусть даже и невесте, не слишком прилично. В конце концов молодой барон решил просто пройтись по Невскому. По проспекту сновала пёстрая толпа гуляющих. Тут были все военные формы, генеральские эполеты, бобровые воротники, зайчие тулупы, соболя дамских шуб. Поток подхватил Александра и понёс его за собой. Но вдруг и поток, и проспект, и Петербург перестали существовать. Потому что на противоположном тротуаре показалась белокурая особа в светлой шубке, с карими глазами и чёрными бровями. За особой с видом мученика вышагивал незнакомый господин, нагруженный свёртками, и уже по его физиономии Александр понял, что видит прохвоста каких поискать. Амалия в сопровождении прохвоста завернула в лавку, торговавшую разными мужскими мелочами, и Александр, не утерпев, перешёл улицу и тоже вошёл в лавку. Едва прохвост выказал желание купить себе трость, как Корф сообразил, как именно он может отыграться. Будьте добры, заверните, я беру. Амалия, которая, чтобы не мешать дядюшке, растерянно рассматривала кукол в витрине магазина напротив, в удивлении обернулась. Она на лету схватывала оттенки выражений, а в этих простых словах хоть и не крылось ничего оскорбительного, но тон их отдавал вызовам, да и попросту был неприятен. Если бы она была мужчиной, то решила бы, что незнакомый молодой офицер определенно нарывается на ссору. Амалия простонал расстроенный Казимирчик, видя, как от него навсегда уплывает вожделенная трость сюрприза, которую он даже не успел подержать в руках. Офицер заложил руки за спину и с высоко уставился на Амалию. Его лицо дышало такой ледяной враждебностью, что девушка невольно растерялась. Она не могла понять, что сделала, чтобы смотреть на неё так. Вы что-то хотите сказать с ударением? С убийственной вежливостью осведомился офицер. Однако, если Амали и была застигнута в расплох, то сейчас же опомнилась. К тому же она принадлежала к людям, которые никогда не лезут за словом в карман. Вам ничего, отрезала она тоном царствующей королевы. Идёмте, дядюшка. Но трость Простонал Казимирчик, только что переживший крушение своей мечты. Найдём в другом магазине. отозвалась Амалия по-польски. Не забудьте наши покупки. Александр заплатил за трость, которая была ему совершенно ни к чему. Приказчик завернул её в бумагу, аккуратно перевязал, и молодой человек вышел на улицу. Ему было интересно, куда делась авантюристка, из-за которой погиб его друг Орест. Но авантюристка никуда не ушла, стояла у витрины игрушечного магазина напротив. и рассматривала большую нарядную куклу в голубом платье. Возле Амалии с ноги на ногу переминался прохвост, которого она назвала дядушкой. Наконец, девушка не выдержала и потянула спутника в магазин. Тут вся злость барона куда-то улетучилась. Александр почувствовал себя полным дураком, хорош же он был, грубить девушке, которая до сих пор играет в куклы. Ощущая глубокое недовольство собой, Корф сунул трость под мышку и зашагал к набережной Фонтанки. В конце концов, сказал он себе, я ее совершенно не знаю, и то, что произошло между ней и арестом, меня не касается. А оскорблять женщину вообще некрасиво и недостойно порядочного человека. Интересно, сколько ей лет? И почему я так уверен, что она покупала куклу для себя? Может быть, у нее есть сестра? Тут Александр расстердился на себя и решил, что больше не будет думать об Амалии. Но через сотню шагов не выдержал и вернулся к кукольной лавке. Ему было неприятно мысль, что он намеренно пытался оскорбить девушку, которая лично ему совершенно ничего не сделала. И решил нет, не попросить прощения, а извиниться как бы между прочим. Но уже издале Александру видел, что сказочная кукла в голубом платье исчезла с витрины вместе со всеми своими запасными нарядами, складным зонтиком, плюшевой собачкой, игрушечным шкафом, трильяжем и чемоданчиками. А Мали и ее спутника нигде поблизости не наблюдалось. Корф не любил и не умел извиняться за что бы то ни было, но сейчас ему стало досадно, что все обернулось именно так. Бесполезная трость оттягивала руку, и он решил взять извозчика. Куда прикажете, господин офицер? Александр мгновение поразмыслил и сказал: в Петергоф. Это ж тридцать слишком верст, сударь. Ничего, отозвался Александр. Я заплачу. Трогай. Глава седьмая. Накануне. Апостельное бельё, с тревоженным видом спросила Аделаида Станиславовна. Её брат рухнул на диван. "Нет", промямлил он. "Мы купили шубу с шапкой для меня и решили вернуться". Аделаида Станиславовна вздела руки. "Казимир, ну так же не годится. А тарелки, а мыло, а самовар. Ничего не знаю". Зато она взяла стул, я не знаю для чего, на ябедничал гадкий казимирчик и куклу. Произнеся эти слова, он обдёрнул манжету и повернул её так, чтобы запонка заиграла ярче. Аделаида Станиславовна не могла удержаться от улыбки. "У неё кукла, у тебя запонки", заметила она. "По-моему, вы не очень-то и отличаетесь. Всё вам игрушки подавай". Как раз в эти минуты Амали сидела у себя в комнате на одном из Жакобовских стульев, которые только что доставили, и задумчиво смотрела на куклу, которая сидела на втором стуле. Стул, хотя и безусловно красивый, оказался жутко неудобным. Спинка жесткая, а сиденье, словно набито кирпичами. По неволье Амалия начала думать, что она просто не умеет толково распоряжаться деньгами. Вот что сделала с ними в самом деле: но купила гору бесполезных вещей, а самое главное забыла еще кукла. Но что поделаешь, если маленькая парижская модница в голубом платье... Оказалось, похоже на куклу из её детства, на ту самую Мими, которую Амалии когда-то подарил её брат Константин и которая потом при переездах затерялась. И всё равно нелепо покупать куклы, когда тебе уже 18 и ты девушка на выданье. Ничего, Даша выйдет за своего студента, у них пойдут дети, и я подарю куклу их дочке. Успокоив себя этим разумным рассуждением, Амалия достала список и посмотрела, что именно не успела купить. Её охватила тоска. Как же они будут жить без самовара, а без мыла? В дверь постучали, и в комнату заглянула Даша. "Амалия Константиновна, когда на стол подавать?" "Хм, что-то новенькое". Обычно Даша спрашивала об этом у её матери. "Через четверть часа, я думаю", ответила Амалия, посмотрев на часы Лиру. Горничная хотела удалиться, но Амалия задержала её.